Визитер осмотрелся по сторонам, задержал взгляд на закрытой двери. «Вам, Иван Дмитриевич, кланяться велел?» «Это кто ж такой?» «А тот, что Алексеев?» «Не помню такого». «Ну как же! Ему уже лет шестьдесят стукнуло, вот сам и не приехал». «Ну, тому, о ком я сейчас подумал, столько еще не натикало».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 «Здесь меня знают как Гауптмана Кранца, герр Оберст, лейтенант. Давайте впредь, будем этого придерживаться. Не возражайте?» «Как вам будет угодно, герр Гауптман?» «Вот и хорошо». В дверь постучали, и вошедший солдат быстро накрыл столик. Расставил на нем чашки, налил кофе и вышел из кабинета. «Прошу к столу, герр Нойман». через несколько минут гость поставил на стол пустую чашку ваш кофе превосходен не ожидал здесь встретить такого ценителя это подарок адмирала итак гер оберст лейтенант перейдем к делу разумеется смотрите хозяин кабинета развернул на большом столе карту вот интересующий нас объект монастырь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 — У нас, насколько вам известно, совсем другая специализация. Мы не занимаемся штурмом подземели. — Никакого штурма не будет, герр Я еще не выжил из ума настолько, чтобы положить наших солдат перед их пулеметами. — Они там есть? — Есть. По тревоге красные занимают позиции вот тут и вот здесь. Видите обозначение?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 Я уверен, что и сами подземелья подготовлены к взрыву на случай их захвата противником. — Хм... Тогда не будете ли вы так любезны? Разъясните мне этот момент поподробнее. — Охотно, Герр Нойман. Никаких столкновений мне не нужно. Нам требуется весь этот бункер, целым и невредимым.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 Один я живу, не ровен час увидит кто. Скоро вернусь. А комендантский час? У меня пропуск есть, я в управе стопняком работаю, так что ходить туда во всякое время должен. Гауптману фон Кранцу докладываю вам, что сегодня в 20 часов 15 минут в квадрате 23.40 Был зафиксирован выход в эфир неустановленного радиопередатчика. Сеанс связи продолжался 7 минут. Прибывшей на место дежурной группой комендатуры была произведена проверка местности и близлежащих построек, но ничего подозрительного обнаружено не было. Начальник отдельной группы функоabweра лейтенант Монге